2018 год, 7 июля, суббота, 8.30. Шеф. Шеф записал показания Роджера, и теперь ему предстоит решить, с кем говорить дальше. Отец невесты все еще в комнате на втором этаже со своей женой. Грир Гаррисон потребовала, чтобы их не беспокоили как можно дольше из-за болезни женщины. А Бенджамин Уинбери, жених, попросил разрешения съездить в больницу, чтобы проведать Селесту. Он пообещал вернуться через час. Поэтому выбор у шефа остается небольшой. Брат жениха Томас, отец жениха Томас Уинбери старший, которого все зовут Тегом, и тот паренек Шутер, Шафер. Шеф решает, что последний мужчина из списка выглядит наиболее многообещающим. Диксон сказал, что шафера не было в доме, когда он прибыл на место происшествия, но через час паренек приехал сюда на такси. Возможно, он всего лишь познакомился с кем-то и провел ночь в другом месте. Но странно то, что шутер вылез из такси со всем своим багажом, будто собирался уезжать, но затем передумал. Наверняка существует правдоподобное объяснение такому странному поведению, Но шефу в голову не приходит ничего на этот счет. Ему нужно допросить шутера. Шутер стоит у края пляжа перед полицейской лентой, ограждающей место происшествия, и смотрит на воду. Он снял блейзер, разулся и расстегнул верхние пуговицы рубашки. «Здравствуйте», — говорит шеф. Шутер оборачивается. На его лице появляется испуганное, а может, всего лишь настороженное выражение. Шеф давно к этому привык. За 30 лет службы никто особо не радовался его появлению, пока он был при исполнении. «У вас найдется время ответить на несколько моих вопросов». «Каких вопросов?» — уточняет шутер. «Мы опрашиваем всех, кто приехал на свадьбу. Я так понимаю, вы шафер. Если вы собираетесь расспрашивать меня о том, «Что с ней случилось? Я ничем не смогу вам помочь. Я ничего не знаю», — отвечает шутер. «Мне просто хочется получить чуть больше информации о том, что здесь произошло», — говорит шеф. «О событиях прошлого вечера. Ничего сложного». Шутер кивает. «Думаю, с этим я справлюсь». «Прекрасно», — говорит шеф. Он приглашает шутера присесть на белую кованую скамейку — стоящую под опутанной розами аркой, где шеф уже проводил опрос Роджера. Вся северная часть земельного участка, где находится гостевой домик, в котором остановилась подружка невесты, отгорожена полицейской лентой. Шеф практически уверен, что они получат ответы на все интересующие их вопросы, если смогут найти телефон погибшей девушки. За последние десятилетия шеф понял, что для того, чтобы узнать правду о человеке, Нужно всего лишь покопаться у него в телефоне. Шутер садится, и шеф достает блокнот. Для шутера у него есть только один вопрос. «Так где вы были прошлой ночью?» «Прошлой ночью?» – переспрашивает тот. «И этого достаточно, чтобы шеф понял. Мальчишка ему соврет». «Да, прошлой ночью». Жених сообщил сержанту, что этим утром вас здесь не было. До тех пор, пока вы не подъехали к дому на такси, мы думали, что вы, возможно, тоже мертвы. Но, к счастью, мы ошибались. Так где вы были? — Простите, что заставил вас волноваться, — говорит шутер. — Я был на другой стороне острова, в Вовинете. В отеле Вовинет? уточняет шеф. — Нет, в ресторане при отеле. Кажется, он называется Топперс. Я дружу с барменшей. — И как зовут эту барменшу? «Как зовут?» «Ох, Джина». «Значит, барменшу из ресторана Топперс зовут Джина». «И вы провели прошлую ночь с Джиной?» «Да», — отвечает шутер. «Она живет там? В Вовенете?» «Да, в общежитии для работников». «Вы планировали провести ночь с Джиной?» — спрашивает шеф. «Потому что жених считал, что вы ночевали в гостевом коттедже». «Нет, не планировал», — говорит шутер. Мы просто перепихнулись. Было уже поздно, она мне написала, и я поехал к ней. Перепихнулись. Шеф испытывает невыносимое желание защитить Хлою от мира, где существует такое слово. Он чувствует себя столетним стариком. Когда это произошло? Я не уверен, что помню. Можете проверить свой телефон, предлагает шеф. Шутер вытаскивает телефон из модно выцветших красных шорт и несколько раз нажимает на экран. «Кажется, я удалил сообщение». «Вы удалили сообщение». Эхом отзывается шеф. «Скажите, почему вы взяли с собой свой багаж?» «Весь свой багаж, судя по всему». «Багаж», – произносит шутер. Он говорит осторожно, и шеф практически видит, как темная изнанка его сознания – пытается нащупать правдоподобное объяснение этому факту. Я забрал свои вещи, потому что решил, что просто останусь в Овенете с Джиной до конца выходных. Но сегодня утром, довольно рано должен признаться, вы вернулись сюда. Так что случилось? Я передумал. Вы передумали. Шеф внимательно смотрит на шутера Аксли. По коже парня ручьями стекает пот но, возможно, виной тому жара, от которой не спрятаться даже в тени. «Вы не могли бы дать мне телефонный номер Джины, пожалуйста?» «Номер Джины? Я бы не хотел сообщать вам ее контактные данные. Не хочу вмешивать ее во все это, если есть такая возможность». «Такой возможности нет», — отвечает шеф. «Потому что Джина — это ваше алиби». «Мое алиби? Почему мне нужно алиби?» Человек погиб при невыясненных обстоятельствах. А вы исчезли из этого дома, а затем вернулись. Возможно, в ваших словах есть доля правды. Возможно, вы действительно ездили в Овенец со всем своим багажом на перевес, чтобы встретиться с барменшей Джиной. А потом вы, вполне вероятно, могли счесть, что Джина вам не так уж сильно нравится, а в общежитии для обслуживающего персонала не так уютно, как в гостевом домике у Инбери, и решили вернуться. Это правдоподобная история. Но у полиции на руках тело 29-летней женщины. Я собираюсь приложить самые серьезные усилия к тому, чтобы расследовать это дело, и проверю вашу историю. Вы можете дать мне телефон этой девушке. А я знаю, что он у вас есть, ведь она писала вам прошлым вечером. В противном случае я сам наберу ресепшн отеля и попрошу их напрямую связать меня с барменшей. Шутер поднимается со скамейки. «Звоните, в Вовенет», — говорит он. «Мне нужно воспользоваться уборной прямо сейчас. У меня живот крутит. Думаю, это из-за морепродуктов, которые подавали на вчерашнем ужине». «Я не возражаю», — отвечает шеф. «Он не дурак. Он знает, что шутер пойдет в коттедж, чтобы воспользоваться уборной, но на самом деле напишет барменше Джинни и попросит ее подтвердить его историю. Шеф дожидается, когда шутер скроется внутри коттеджа, затем вытаскивает телефон и набирает Бобу, таксисту, который с утра привез сюда шутера. Они с шефом дружат уже почти 25 лет. — Привет, Боб, — говорит шеф. — Это Эд Капинаш, беспокоит. — Эд, — отвечает Боб. Прости, что не остался поболтать утром. Мне показалось, ты был очень занят. Что случилось? Ходят слухи, что произошло убийство. Ходят слухи. Уже? Неудивительно, ведь Нантакет — небольшой остров. Не могу раскрывать подробности. Уходит от ответа шеф. Но ты помнишь мальчишку, которого привез сюда? Мне нужно знать, откуда он приехал. Ты забрал его из отеля Вовинет? Вови нет? Нет. Ты ведь говоришь о том красавчике в красных шортах и блейзере. Я подобрал его у причала Стимшип. У него был билет на паром на 6.30 утра, но, кажется, он опоздал. Он попросил меня отвезти его обратно, в Мономой. Сказал, что живет там. — Ты уверен, что забрал его от причала? — спрашивает шеф. — Точно не из отеля. — Конечно, я уверен. Быть может, я и не молодею, но даже мне нужно постараться, чтобы ошибиться на 12 миль. Я подобрал мальчишку у паромной станции. Он сказал, что опоздал на паром. «Спасибо большое, Боб. Еще увидимся». Шеф кладет трубку, стараясь осмыслить услышанное. У шутера был билет на утренний паром, но ведь свадьба должна была состояться только ближе к вечеру. «Что-то здесь не так». К тому же парень нагло соврал о том, что провел ночь в Вовинете. Но почему? На телефон с шефа приходит сообщение от Бостика, директора похоронного бюро. Он сообщает, что уже выехал, чтобы забрать тело. Это хорошая новость, учитывая жару и хрупкие нервы всех присутствующих. Бостик подготовит тело к перевозке в морг Кейп-Кода, на материк, где его осмотрит патологоанатом. Шеф бросает взгляд на часы. Если не возникнет проблем, отчет с причиной смерти будет у них уже к полудню. Шеф еще несколько минут ждет возвращения шутера. К этому моменту парень уже должен понять, что его поймали на лжи. Шеф пересекает усыпанную ракушечником подъездную дорожку, подходит к коттеджу, в который зашел шутер, и стучит в дверь. — Простите, — кричит шеф, — мистер Аксли. Ответа нет. Шеф стучит сильнее. «Сэр!» Шеф тянет за дверную ручку. Та не поддается. Шеф давит сильнее, ломая замок. Возможно, это слишком серьезные меры. Но шефу хочется, чтобы шутер Аксли знал, от полиции ему не спрятаться. В коттедже никого нет. Шеф проверяет маленькую гостиную, кухню, спальню и ванную комнату. Окно там распахнуто, Настяж. Шутер Аксли исчез.